которым жили и умерли его отец и мать. Они жили той жизнью, которая для Левина казалась идеалом всякого совершенства и которую он мечтал возобновить с своей женой, с своей семьёй. Левин едва помнил свою мать. Понятие о ней было для него священным воспоминанием, и будущая жена его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 Но кто она? И он вспоминал то, что произошло в Москве. Ну что ж делать? Я не виноват. Но теперь всё пойдёт по-новому. Это вздор, что не допустит жизнь, что прощающая не допустит. Надо биться, чтобы лучше, гораздо лучше жить. Он приподнял голову и задумался.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 вит понимает же, что хозяин приехал, и ему скучно. А чего же скучно? Да разве я не вижу, батюшка? Пора мне, Господ, знать. С измольства в господах выросла. Ничего, батюшка. Было бы здоровье, да совесть чиста. Левин пристально смотрел на неё, удивляясь тому, как она поняла его мысли.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 Затихла в блаженном спокойствии. Левин внимательно следил за этими последними её движениями. Так-то и я, сказал он себе. Так-то и я. Ничего. Всё хорошо.